Глава 19 Я мысленно сосчитал до пяти и призвал Гунгнер обратно. Броня у Саурона была запредельно крутая, судя по разговорам на форуме, одна из редких легендарок. Неудивительно, что сравнительно немногочисленный клан три месяца назад смог побить целую армию кочевников, а потом и прижать весьма людный каменец. Уж не знаю, где Саурон разжился такой убершмоткой, но репутацию непробиваемого заслужил вполне обоснованно. Как хорошо, что мне досталось копье, которое любой вычет урона игнорировало начисто. Но и природного жира от десятки телосложения у кланлида топоров оказалось прилично. Чтобы наверняка с одного захода снести неуязвимого для обычных стрел Саурона, пришлось влить в острие копья чуть ли не все, что было. Но результат не заставил себя ждать. Потеряв командира, топоры бестолково заметались. Примерно половина еще пыталась ломиться в ворота, закрывшись щитами отсыпавшихся со стен со стрел. Но остальные принялись спешно отступать обратно в город прямо навстречу сверкающим на утреннем солнце золотом вышеградским знаменам. Я сдержал слово и выгнал топоров за стены, но входить в каменец победителем и спасителем предстояло князю. Мстислав появился вовремя, как по часам. Через несколько мгновений конница подалыми знаменами ударит по развалившемуся строю, но расслабляться пока рано, Даже прямо подо мной, в детинце, остатки топоров еще держались. Я ускорился и сиганул с крыши во двор. Еще один забавный и интересный побочный эффект от перемещения по кромке миров. Под магическим разгоном урон от падений и прочих бытовых травм сокращался чуть ли до нуля. Причем полноценный переход в нафь такого бонуса почему-то не давал. Я уже даже не пытался понять, как работает местная физика при так нелюбимом молчаном прыгании вдоль ручья. Просто пользовался забавным то ли багом, то ли фичей. В конце концов, мое эффектное появление на поле боя производило еще и неплохой психологический эффект. «Вперед!» — рявкнул я, протыкая гунгнером, кстати, подвернувшегося топора. «Дави поганых!» «Внимание! На вас действует зов Ярла. Продолжительность 45 секунд. Сила плюс 4. Очки выносливости плюс 35 единиц. Снижение входящего урона минус 20%. Скорость перемещения плюс 20%. Баф неплохо освежил уже подуставших от боя дружинников и они вновь насели на сбившихся в кучу у стены детинца топоров. Вокруг израненных остатков воинства Саурона уже успела вырасти целая гора убитых и раненых. Причем неписей со склавскими щитами среди них было куда больше. Один опытный игрок уровня 30+, стоил пятерых дружинников. И даже при численном перевесе каменецких раз примерно в 10, исход битвы за детинец был бы неясен. Если бы не мое появление. Даже высушив зеленую шкалу в ноль, высокоуровневые игроки сражались не хуже меня. Но против Гунгнера их щиты и доспехи оказались ничуть не крепче картонок. Заметив среди мелькавших клинков знакомую бороду, я кивнул Всеволоду и снова принялся работать копьем. Удачно пробравшиеся в детинец вместе со мной Ашкуй и Эйнар орудовали мечами, тут же обезглавливая убитых. Не стоит рисковать. Формально ничто не мешает системе заспавнить хоть десяток игроков разом в княжьих хоромах прямо за нашими спинами. И тогда огребем по полной. Так что всех на окончательную. Через пару минут мы закончили с топорами в детинце, и дружинники все Волода радостно завопили, колотя оружием по щитам. Но боярин тут же усмирил их грозным криком. Здесь мы победили, но основное сражение кипело там, снаружи, на улочках Каменца, и его еще предстояло выиграть. «За мной, к воротам!» — крикнул я, поднимая копье. «Князю помочь надо, Вышеградская дружина, да еще и усиленная Хирдманами Рагнера во главе с самим Конунгом, явно посильнее Каменецкой, но даже им будет непросто. Среди домов толком не разогнаться, так что конница наверняка уже потеряла ход и завязла в сражении. А топоров, пусть даже оставшихся в небольшом числе, с одного на сколько не возьмешь. «Отпирай!» — скомандовал я, указывая на засов на воротах. «Вместе с Веев бить будем!» Всеволод кивнул и взялся латной рукавицей за тяжелый деревянный брусок, и через несколько мгновений ворота распахнулись. Полностью боеспособных дружинников в детинце осталось едва ли полсотни, но удар в тыл сделал свое дело. Топоры оказались буквально между молотом и наковальней. Бронированный строй кое-как держал даже атаку конницы, но обороняться одновременно с двух сторон уже не мог. Ряды игроков сбились, и они уже больше мешали друг другу, чем прикрывали отсыпавшихся со всех сторон ударов и стрел. Перешагивая через очередной обезглавленный труп, я заметил уже знакомое черно-красное оперение. Ни Вигдис, ни княжеская дружина, ни Хирдманы Рагнера, ни местные каменецкие такими стрелами не пользовались. Похоже, снова взялся за дело таинственный Мститель, который помог перебить разведчиков, когда мы только-только высадились на земли склафов. Но кто же это? Почему он использует цвета оставшегося далеко за Большим морем Фолькюрка, но сам не показывается? предпочитая работать скрытно и издалека. Я с трудом поборол искушение посмотреть по сторонам истинным зрением. Потом, сейчас уж точно не время. Князь Мстислав, Рагнары местные, пожалуй, справятся и без меня, но что может быть глупее, чем сейчас поймать головой чей-нибудь топор или меч? Я обновил отыгравшие бафы и вместе со Всеволодом снова направил каменецких дружинников в бой, который топорам было уже не выиграть. Они еще отбивались, пытались хоть как-то выровнять строй, щетинились копьями и клинками, но понемногу уступали. А некоторые, похоже, не собирались отправляться к владычице Хель и просто разлагинивались». Система уже не справлялась и не могла отвести глаза всем, так что пару раз я видел, как здоровенные войны сначала на несколько мгновений замирали с поднятыми мечами, а потом просто растворялись в воздухе. Есть! Победа! Я уже видел князя Мстислава в десятке шагов, и между нами стояло все меньше и меньше топоров. Но я опустил копье, только когда последний из них рухнул на землю. «Славный бой, княже!» Я тер под солба тыльной стороной ладони. «Чего скажешь, сослужил я тебе службу, как обещал?» «Сослужил, боярин!» отозвался Мстислав, стаскивая с головы шлем. «Крепкое твое слово! Одолели, соврожку гада!» «Одолели, да только дружину Каменницкую повыбили знатно!» Я указал на детинец. «Защитник городу нужен. Да только кто ж теперь княжить будет?» «Уж не про себя ли думаешь, боярин?» — усмехнулся князь. «Я служу конунгу». «Я поклонился». «Как настанет весна, уплывем мы обратно домой на север. Гоже ли мне в каменнице, княжить? Ты лучше люто вышатича спроси, он поди не откажется?» «Ни мне, ни Рагнару. Измученный город ни к чему». А вот так изящно подмазать первого после самого князя в Вышеграде человека... «Чего скажешь, Люд Вышатич?» Князь потянул поводья, разворачивая коня к строю дружинников. «Желаешь в каменце сесть, как радша старый сидел?» «Ничего себе! А Люд-то оказывается здесь!» Вряд ли боярин в последние годы часто лично принимал участие в сражениях. Не тот уже возраст но сегодня все-таки решился вести своих дружинников сам. И справился. Он сидел на огромном вороном жеребце в полном комплекте тяжелых лад, но вовсе не выглядел измученным, разве что слегка запыленным и помятым. — А чего тут говорить? — проскрипел Люд. — Княжье дело не только в хоромах сидеть, но и дружину в бой водить. Стар я стал для такого, Мстислав Радимич. Но советом завсегда помогу. А вот ежели не меня, а сына моего старшего вышату каменцем править. Княже! Княже! Женский голос звучал из-за спин дружинников, но с легкостью перекрыл негромкую речь боярина. Злата! Пробормотал Мстислав, разглядывая мчавшуюся через поле перед детинцем крохотную фигурку. «И чего ей не имется, сестре твоей, боярин?» Особого недовольства князь, впрочем, не выказал. Слишком много боли и тоски было в крике Златы. Даже самый черствый и бестолковый из дружинников понял, что неспроста она кричит, будто подстреленная птица, расталкивая плечистых воинов маленькими ручками. Случилось что-то страшное, непоправимое. «Князь!» Захлебнулась Злата и тут же бросилась ко мне. «Братик, братик, там!» «Чего там?» Я прижал сестру к себе, приглаживая всклокоченные волосы. «Что случилось?» «Там, там!» Злата всхлипнула, вытягивая дрожащую руку. «Конунга вашего убили!»